Опять незримые усилия, опять невидимые крылья Приносят северу тепло. Все ярче, ярче дни за днями, Уж солнце черными кругами в лесу деревья обвело. Заря сквозит оттенком малым, Подернут блеском небывалым, покрытый снегом косогор, Еще леса стоят в дремоте. Но тем слышнее в каждой ноте Пернатых радости задор. Ручьи журчая, извиваясь И меж собой перекликаясь, В долину гулкую спешат, И разыгравшиеся воды Под беломраморные своды С веселым грохотом летят. А там, по Нивам, на просторе, Река раскинулась, как море Стального зеркала светлей. И речка к ней на середину За льдиной выпускает льдину, Как будто стаю лебедей.